Глава шестая «Да задолбали!» — рявкнул я, саданув кулаком о стол так, что тут хрустнул и осел. «Сколько, блин, можно? Вы даже не выбрали тип робота, а уже два дня сретесь!» «Только дилетант может считать, что...» Немного высокомерно начал было Константин Куликов, тот самый якобы лучший программист колледжа, но тут же был перебит мной. «Заткнись!» Я уставился парню в глаза, и тот всего через секунду отвел взгляд, принявшись разглядывать пол. «Я понял, в чем ваша проблема. Не моя, ибо я изначально тут как рабочий, а именно ваша. Нет, лидера, вы все мните себя самыми умными и не считаетесь чужим мнением. Поэтому эту весьма важную и почетную обязанность, а именно пинками гнать вас в светлое будущее, я беру на себя. Возражение? Нет, ну и отлично». «Вау, Тор!» Восхищенно всплеснула руками Алена. «А ты реально крут! Такой брутальный!» «Отставить течь по командиру, на!» Я скопировал интонации деревенского школьного физрука, всю жизнь прослужившего в армии, а на пенсии решившего заняться почти тем же самым, то бишь прививать важность спорта детям, заодно окрепшую психику диким ором и не менее диким перегаром. «Значит так, на! Рядовая Алена, на!» «Какое шасси самое универсальное, на!» «Паук». Соседка, видимо, никогда не сталкивалась с подобным типажом и немного растерялась. «Отлично, на! А ты чего скажешь, лейтенант Мико?» Я посмотрел на японку, по которой никто никогда бы не догадался, что в жизни она тихая и незаметная, потому что еще пару минут назад она орала на всех, доказывая свою точку зрения так, что окна дрожали. «Гусеницы». Ведунья гордо поджала губы и вскинула подбородок, видимо, довольная более высоким званием. Отлично, на два. Будем делать паука. Подвел я черту под обсуждением. Хара, чего? Кивнула Мико, а когда до нее дошло, что я сказал, прямо взвилась со стула. Какого хрена, Тор? Потому что я так сказал на. Отрезал я, глядя японке прямо в глаза. Вопросы на? Вопросов нет. «Приступаем к работе!» «Скотина!» — прошипела ведунья, но спорить больше не стала, а подвинула к себе планшет и принялась что-то быстро рисовать. «Вить, это и правда перебор!» Соседка хоть и обрадовалась поначалу, но тут же смутилась, глядя на недовольно фыркающую японку. «Может, стоит...» «Так, слушайте сюда!» Я вернулся к обычному стилю общения. «Мне давно надоели ваши споры, тем более каждый уперся рогом и забыл о главной вещи. А именно, о том, зачем вообще мы идем на этот турнир. А идем мы, чтобы победить, и не в одной дисциплине, а в общем зачете. Но сделать робота под каждое соревнование физически не успеем. У нас всего месяц. Значит, нам нужен универсал. И тут паук кроет гусянку, как быковцу. Уж извини, Мико». «Ты и на королевскую битву тоже хочешь попасть?» Японка даже не оторвала глаз от рисунка. «Конечно!» — я улыбнулся. «А смысл мелочиться? Надо ставить перед собой высокие цели!» «Тогда переднюю пару конечностей нужно делать под стандартный захват». Не повелась на мой пафос ведунья. «Это ограничит выбор оружия, но можно сыграть на модификации ступней несущих ног». «Как у чемпиона позапрошлого года Кама?» — скинулась Алена. «У которого лапы в лезвие трансформировались». «Именно!» — кивнула Японка. «Конструкцию я знаю. Программная» тоже решаемо. Вопрос только в станках. Нужна высокая точность. Не претенциозная, но почти. Иначе в момент трансформации лапы будет клинить, и вместо козыря мы получим критический дефект, что нас же и погубит. «У меня отец на экране, начальником опытного участка», подал голос Пётр Шаров, ещё один участник клуба робототехники, до этого момента скромно сидящий в уголке и не встревающий в обсуждение. «У них и литейка своя есть, и станки с ЧПУ. Можно с ним поговорить». «Отлично!» Я хлопнул ладонью по столу. «Тогда передай ему просьбу о встрече». «Ми, когда будет готов чертеж деталей?» «Пару дней мне надо, пожалуй». На секунду задумалась японка. «Нужно с категорией определиться, чтобы понимать размеры». «В мелких нам делать нечего», — отмахнулся я. «И в тяжи тоже лезть смысла нет». «Какой то верхний предел?» Титан. Мгновенно ответила Алюна. Дистанционно управляемые до полутора тонн. С пилотами титана до десятки идут, но там правила другие. Прямое столкновение запрещено, только лазеры как замена огнестрельного оружия и маркировочные ракеты. Такие же в королевской битве используют, но в ней холодное оружие тоже можно. Не, это перебор, на секунду задумавшись, отмахнулся я. Так-то, наверное, прикольно было бы шагоходом порулить, но сейчас не вариант. «Думаю, наши — это от двухсот до пятисот кило. Что там попадает?» «Это средняя или тяжёлая категория», — подала голос Мико. «Для паука лучше первую. В Роял-Баттле они вместе идут, но нам маневренность важнее мощности». «Значит, решено», — подытожил я. «Вот видите, как всё просто. Главное — вовремя стукнуть хе...» Кулаком по столу. «Всем спасибо, все свободны, то бишь можете начинать работать». «Времени немного, так что к концу недели уже нужен готовый чертеж». «А может, тебе еще мост через Оп построить?» Не выдержав, Куликов вставил ехидную реплику. «Хрустальной, анженерной системы». «Надо будет, построишь». Я усмехнулся прямо в лицо возмущенному парню. «И не потому, что я одаренный, а потому, что тупо сильнее и наглей. Можешь на это что-то возразить?» «Я отказываюсь с ним работать!» звился лучший программист колледжа, оскорбленный до глубины души. «Это...» «Ну и вали!» Оборвала истерику Мико, даже не отрываясь от планшета. «Ничего тут вопить. Можно подумать, без тебя не справимся». «Что?» Голос Куликова дал петуха. «Хорошо, я уйду. Но провал будет на вашей совести. Петр, идем!» «Я...» «Останусь». Шаров опустил глаза, но с места не двинулся. «Извини». «Ты?» — Змею зашипел Константин. «Предатель!» о ты бы рот прикрыл!» Этого я уже не вынес и поднялся на ноги, надвигаясь на бунтовщика. «За базаром следи. Он тебе в любви и верности не клялся. А за такой гнилой наезд можно и зубов лишиться. Это ты истеришь работать не хочешь, а Петя — мужик правильный. Молчит и дело делает». Так что закрой поддувал и вали, или я тебе в этом помогу. Я?» Куликов побледнел и перешел на писк. «Я буду жаловаться! Я глава клуба!» «Я — последняя буква в алфавите!» — оборвал я поток возмущений. «Будешь жаловаться — вперед! Но если не свалишь, пока досчитаю до пяти, твои проблемы!» «Три, четыре с половиной...» «Ты пожалеешь!» Оставил таки за собой последнее слово «программист», поспешно выбегая за двери, но я не обратил на это внимания. «Еще кто-нибудь хочет уйти?» Я обвел оставшихся в помещении внимательным взглядом. «Нет? Тогда приступаем к работе. Найдите в интернете чертежи типовых роботов-пауков. Так будет быстрее, чем делать свой с нуля. Посмотрим, какие узлы можно взять». «Петр?» «Я?» Аж подскочил не ожидающий, что к нему обратятся парень. «Молодец, боец!» Я хлопнул его по плечу. «Назначаешься главным разработчиком. С автокадом знаком?» К «Конечно». От моего напора парень слегка ошалел. «Я же на механостроительном факультете». «Просто прекрасно». Я расцвел улыбкой. «Бери на контроль, что найдут остальные, и делай предварительный проект. Потом обсудим, поглядим узкие места, ну и так далее. Ты же должен в этом шарить». «Можно 3D-модель сделать?» Шаров задумался. «У нас на факультете есть среда разработки». «Вот и замечательно. Делай». Не стал я ограничивать инициативу наивного чукотского юноши, незнакомого со старой армейской мудростью. «Через три дня проверю. Короче, работайте». «А ты?» — подала голос Мико, никак не отреагировавшая на разборки. «Моя пошел», — пожал я плечами. «Не буду вам мешать, как и положено, хорошему руководителю». Можно не хлопать и лифчиками не бросаться. Жаль. Столь же безэмоционально ответила японка, напомнив мне этим Обрезкову. А я только собралась. Оставив остальных работать, я действительно ушел из комнаты клуба. И не потому, что не умел читать чертежи или пользоваться автокадом, базовый курс входил в школьную программу. Просто, если честно, мне было лень. Я не фанател от роботов, как другие, а заниматься механической работой мне претило. К тому же это могло подорвать авторитет начальника, которым я придавил студентов. Одно дело, когда босс не понимает тонкостей в готовом проекте. Другое, когда он позорится при его разработке. Так что я лучше посмотрю на готовый результат, тем более там Алена и Мико, а девчонкам я доверял. Поэтому, следуя извечному правилу солдата, что лучше переесть, чем не доспать, я направился в столовую. После применения алхимии метаболизм моего организма в значительной степени ускорился, и теперь ел я как не в себя. К счастью, и кормили нас на убой. В частности, у одарённых не было ограничения по объёму питания, только по количеству посещений столовой. На месяц выдавалось 120 талонов по принципу завтрак, обед, полдник и ужин. А там сколько съешь, всё твоё. Чем, собственно, я и пользовался без зазрения совести, и сегодняшний день не был исключением. З «Здравствуйте». Послышался тихий голосок, когда я приканчивал третью порцию шикарного гулеша с картофельным пюре. «Виктор Романович?» Я поднял голову и увидел маленькую девчушку в форме колледжа, стремительно покрасневшую под моим взглядом. Кроме миниатюрности и практически бордового лица, ничего особо примечательного у неё не было. Эдакая серая мышка, старающаяся быть максимально незаметной для окружающих. Вон даже сейчас девчушка уставилась в пол, словно и не она меня только что звала. И чтобы набраться смелости и подойти к кому-то вроде меня, ей явно понадобились все силы, что водились в хрупком тельце. Это требовало награды. «Не бойся, я по пятницам девушек не ем», — я подбегнул малышке. «Даже таких миленьких, как ты. Сегодня понедельник». Мышка покраснела ещё сильней, хотя вроде уже было некуда, и, казалось, была готова провалиться сквозь землю от стыда. «Точно!» — я преувеличенно печально покачал головой. «Ну, тогда ничего не поделаешь. Придётся тебя того. Съесть». И, видя, как девчонка шарахнулась от стола, добавил. «Да шучу я, глупышка. Чего хотел то Вас приглашают к председателю студенческого совета». Под конец фразы мышка слова практически шептала. «Ну вот видишь, это даже не больно. Раз — и всё». Улыбнулся я, поймав себя на мысли, что хочется схватить эту невзрачную девчонку и потискать как плюшевую игрушку. Настолько миленькая она была. «Сейчас обед закончу и приду. Так и передай». «Хотя погоди». Студентка, уже направившаяся было к выходу, после моего окрика замерла на месте, приобретя полное сходство с джунгарским хомячком, попавшим под свет фар автомобиля маленьким серым комочком, понимающим, что происходит что-то опасное, но не имеющим сил сбежать и лишь с трепетом ожидающим приближения финала. К счастью для девушки, сегодня её ничего не грозило. Я не собирался на неё кидаться и тащить в койку. У меня даже мыслей такой направленности не возникало при виде этой шмакодевки, хотя ей явно должно быть больше восемнадцати. «Зовут-то тебя как? Чудо!» Я постарался максимально ласково улыбнуться. «А тут ты меня знаешь, а я тебя нет». «Непорядок». «Мари... Маша Мышкина, секретарь студенческого совета», пролепетала малявка и тут же кинулась прочь под взрыв моего хохота. Найти кабинет студенческого совета оказалось совсем нетрудно, даже если раньше я никогда им не интересовался. Первый же встречный подсказал дорогу, и буквально через пять минут я стоял у дверей, недоумевая, что же могло понадобиться от меня главе местного самоуправления. Раньше мы никогда не пересекались. Сфера деятельности совета была строго ограничена дополнительной практикой студентов и общественными мероприятиями и не касалась ни учёбы, ни тем более команды богоборцев. А у меня с момента поступления времени на что-то другое просто не хватало. Единственным случаем, когда я ввязался во что-то, были пресловутые бои роботов. Но не мог же Куликов действительно кинуться, жаловаться? Он что, себя совсем не уважает? Или мог? Решив не забивать себе голову ненужными проблемами, я пару раз стукнул в полотно и открыл дверь. «Здравств...» — бодро начала было Маша Мышкина, но, увидев меня, вновь густо покраснела и сбилась. «Здра...» З... «Так ты не мышка, а Я подмигнул пунцовой малышке. «Ну всё, всё, больше не буду. У себя ваш шеф?» «Да». Нашла в себе силы собраться Маша. «Проходите, пожалуйста». «Благодарю». Я улыбнулся и положил на стол девушке шоколадку, купленную по дороге в буфете. «Видишь, я мирный и не кусаюсь». «Можно?» Я распахнул дверь кабинета и зашел. «Мне тут одна мышка на хвосте принесла, что меня ищут». «Виктор?» Из-за стола поднялась высокая, красивая девушка, выглядящая словно аристократка в венном поколении. «Конечно, проходи, присаживайся. Наконец у нас появилась возможность познакомиться. Чай, кофе?» чай я небеззастенчиво уселся в мягкое кресло возле кофейного столика куда указывала председатель честно говоря не представляю чем мог заинтересовать саму королеву всея колледжа ах вы об этом глупом прозвище немного зарделась одинцова скромно потупив глаза я никогда не считала себя его достойной а вы слишком скромны для героя самых горячих новостей этого семестра Эпическое поступление, не менее героические тренировки, победоносная аттестация, где сыграли решающую роль и так далее. Конечно, я не могла не заинтересоваться такой выдающейся личностью. К сожалению, раньше поговорить у нас не получалось, пришлось воспользоваться подвернувшейся возможностью, пусть и не самой приятной. А точнее можно насчет неприятностей? Я не стал напрягаться, тем более, что в этот момент в комнату вошла Маша с подносом. У меня, конечно, есть мысли, но вдруг случайно что-то все же нарушил. Значит, с Евсеевым это было не случайно. Мягко улыбнулась Леда, и я даже залюбовался, благо было чем. Председатель студенческого совета была действительно красавицей, причем эдакой классической русской: огромные голубые глазищи, мягкий овал лица с милыми ямочками на щеках, чуть пухловатые губки без пошлого ботокса, аккуратный маленький носик. И коса, естественно, как же без нее? Толстая, русая, как и положено, доходящая до самых ягодиц. Тоже весьма аппетитных, даже в плену форменной юбки. Остальные параметры не отставали. Плюс явно пошитый на заказ костюм, верно подобранные украшения, броские, даже скорее скромные, но стоит вглядеться, понимая, что вон-то простенькое колечко или сережки стоит больше моего крузера. В общем, теперь мне стало понятно, почему ее величают королевой. Я бы самоохотно стал её вассалом пару раз. А потом ещё раза три бы сверг с престола. Я помотал головой, чувствуя, что меня куда-то не туда потянуло, и тут же рядом кто-то вскрикнул от боли. Я увидел, как Маша трясёт обожжённой рукой, и тут же кинулся к ней, ловко поймав её за локоть. Девушка опрокинула на себя стакан чая, и теперь вся кисть сильно покраснела. Сама же мышка пищала от боли, а на глаза навернулись слёзы, но, видимо, от шока она даже не пыталась что-то сделать. Понимая, что толку от неё не будет, я повернулся к Одинцовой. Есть лёд или холодная вода? Действовать нужно было быстро. До медпункта далековато. Сначала окажем первую помощь. Льда нет, но вон за той дверью санузел. Там есть раковина. Сообразила, что я хочу сделать, председатель, и с мягким укором вздохнула. Маша, кого ты такая неуклюжая? Вечно у тебя что-то случается. Вы извините, Виктор, что так получилось? Да, мелочи. Отмахнулся я, таща за собой хнычущую мышку. «Бывает. И давайте на «ты», а то чувствую себя так, будто мне не восемнадцать, а восемьдесят один». «Хорошо», — улыбнулась Одинцова. «Тогда и я для вас, для тебя, просто Леда». «Договорились», — кивнул я, откручивая вентиль, и прикрикнул на запищавшую от удара воды по ожогу мышкину. «А ну, цыц! Сейчас станет легче». «Вот ты горе, луковое, Как можно было на ровном месте ошпариться!» Это у неё с детства. Прокомментировала председатель, протягивая мне какой-то тюбик. С Машей постоянно что-то случается, поэтому приходится держать целую аптечку. Это от ожогов. Ага, спасибо. Я выключил воду и принялся наносить мазь, не обращая внимания на красную мордашку секретаря, от которой можно было прикуривать. А вы давно знакомы? С детства. Улыбнулась Леда. Мы двоюродные сёстры, так что выросли вместе. По вам заметно, кивнул я. Серьезно. С первого взгляда не скажешь, но если присмотреться, семейное сходство налицо. И я не шутил. Мышка на самом деле была весьма симпатичная при ближайшем рассмотрении. Громадные серые глаза, милая личика, губы тонкие, но красивой формы, как и носик. Портила Машу привычка всегда глядеть вниз и дикая неуверенность в себе. Понятно, откуда растущая. Всегда оставаясь в тени сестры, девушка явно заработала кучу комплексов, поэтому и одевалась так невзрачно, и вела себя зашуганно. Но как бы мне не было жаль мышку, вмешиваться я не собирался. В каждом домике свои гомики. Нет ничего хуже, чем лезать в семейные разборки, всегда останешься виноват. Ну, как-то так. Я закончил мазать средством руку Маши. Прямо сейчас иди в медпункт, они посмотрят, если надо, наложат повязку. И не буянь больше. «Благодарю». Едва слышно пропищала мышка перед тем, как бегом выскочить за дверь. «Я тоже весьма благодарна тебе за помощь, Виктор». Проводив мышкину, Леда собственноручно принесла мне чай, и мы снова устроились в зоне отдыха. «Мне даже неудобно возвращаться к прошлой теме». «Да мелочи», — отмахнулся я. «У моих малых такое постоянно, так что рука набита». В деревне вообще всякое случается. То в колодец свалится, то козёл забодает. Так что хочешь, не хочешь, научишься. А насчёт нарушений? Это ведь Куликов нажаловался. Да, не стала отрицать очевидного Одинцова. Говорит, ты мешаешь деятельности клуба робототехники и срываешь выступления на ближайших соревнованиях. Если бы я не взял власть в свои руки, они до сих пор бы к работе не приступили. Мне было неприятно оправдываться. «Так что формально — да, я нарушил субординацию и самовольно занял место руководителя проекта. Но с точки зрения здравого смысла это был единственный реальный шанс спасти ситуацию. Куликов же, пользуясь должностью главы клуба, лишь мешал, не давая хода ничьим идеям, кроме своих. Так что можно сказать наоборот, я спас выступление, хотя конкретнее это будет видно недели через две, когда сделаем рабочий прототип». «Что ж, я понимаю», — кивнула Леда. Константин мне тоже не нравится как руководитель. В отчётности у него всегда бардак. Поэтому, чтобы в дальнейшем не было жалоб и юридических казусов, предлагаю тебе занять его должность. Да упаси меня, святые пассатижи! Я в деланном ужасе замахал руками. Ещё чего не хватало. А если серьёзно, то я там человек временный. Роботы для меня экзотика. Ну, ходят, ну, чего-то делают. Вроде интересно, но посмотрел и забыл. Тут нужен кто-то, кто всей душой любит железных уродцев. «И у тебя есть такой на примете», — понимающе улыбнулась председатель. «Конечно», — я усмехнулся в ответ. «Белова Алёна, группа ЭО-120. Вот уж кто фанат, да и в клубе её уже знают». «Хорошо», — не стало спорить Одинцова. «Но взамен ты должен пообещать, что придёшь на мой день рождения через две недели, 6 декабря». «Беззастенчиво пользуешься служебным положением». Я уставился на девушку обвиняющим взглядом, но потом не выдержал и засмеялся. «Уважаю, наш человек». «Ну а то», — подмигнула Леда, «должны же быть у должности председателя какие-то преференции». «Ну так что, договорились?» «Конечно». Я и не собирался отмазываться. «Быть приглашенным к такой красавице — честь для меня». «Ну и отлично». Мне показалось, что девушка незаметно с облегчением выдохнула. «Только не заморачивайся насчет подарка. Букета будет более чем достаточно». «Люблю девушек, знающих, что хотят», — улыбнулся я. «Жаль только обычно в итоге это оказывается не тем, что они говорили тебе вначале».